Валерий Новицкий и Сергей Карелин Научный маг Аннотейшн Мой дед был хранителем уникального кольца. Этот артефакт содержал в себе знания, которые могли принести в мир магического средневековья хаос «Попади они нефтеруки. Но однажды пришли наемники, которые убили деда и похитили моих родных. А в моем распоряжении остались научные знания другого мира под названием Земля, которые не так-то просто использовать. Но ради спасения семьи я готов пойти на многое. Например, совместить земную науку и собственную магию. Глава первая. Когда-то у меня была семья, друзья и путь мага, по которому я шел. Однако все изменилось в один момент но сейчас не время для воспоминаний. Ведь передо мной стоит задача, которую нужно выполнить. Я пробивался через густую лесную чащу, и ветки, покрытые зеленой листвой, настойчиво цеплялись за мою дешевую броню из дубленой кожи, пытаясь остановить ныглеца, посмевшего нарушить их покой. Я был в таком нищенском положении, что не мог себе позволить что-то дороже десяти кварцевых монет. Однако было несколько артефактов, один из которых дед создал лично для меня. Подумав об этом, я посмотрел на свои ботинки. На обуви было видно несколько заплаток, да и вообще она, как и вся одежда, выглядела не слишком презентабельно, даже для такого третьесортного королевства, как Аспия. Однако никто не догадывался, насколько полезную вещь я носил на своих ступнях под видом рухляди но вовсе не ботинки являлись самой полезной частью моего инвентаря, ведь на пальце левой руки у меня было надето, казалось бы, ничем не примечательное кольцо. Однако его обыкновенный внешний вид был обманчив. На самом деле это кольцо было самым величайшим сокровищем. Внутри этого пространственного артефакта хранились действительно невероятные знания а именно библиотека научных книг с далекого мира под названием «Земля». Все это я получил в наследство от своего деда. Объединение науки и магии имело неограниченный потенциал, и я собирался этим воспользоваться. Однако я шел дальше и вскоре почувствовал запах, который так давно надеялся ощутить – гнили и разлагающейся плоти. Запах означал, что я близок к своей цели – Искомый монстр скоро будет убит, и я, наконец, получу шанс продвинуться в развитии на небольшой шажок вперед. Подумав об этом, сжал кулаки до хруста, продолжая свой неспешный шаг. Мне уже 14 лет, а я все еще нахожусь на второй ступени ученика. Даже для Аспи это было не слишком хорошим результатом. Чего уж говорить про эльфов Анаираса, людей Кельтона или подводных жителей Атлантии. По сравнению с силой моих одногодок из передовых государств, я был всего лишь жалким слабаком. Вскоре я, наконец, вышел к открытой поляне, в центре которой сидела моя цель. Это было существо, отдаленно напоминавшее зайца с длинными гибкими лапами и уродливыми буграми мышц, налитыми силой. Человекоподобный заяц занимался тем, что поедал труп волка с синей шерстью. Да, в мире, где на вершине стоят могущественные маги последних ступеней развития, даже заяц был способен убить волка, если тот, конечно, уступал тому в развитии или навыках. Являешься ли ты храбрым львом из прерии или обычной полевой мышью? Будешь ли ты могучим орком или лишь 14-летним пацаном? Это неважно. важно. Все решает твой талант и то, насколько ты готов посвятить всего себя развитию. Ведь в мире, где на вершине стоят сильнейшие сильнейших, стать могущественным мог любой, независимо от происхождения, статуса или силы его рода. Мой резерв пока не был особо большим, а луч света сжигал немало энергии. Но название этого плетения не отражает реальную суть вещей. На самом деле это заклинание работало по принципу Лазера. Использование магической энергии может выполнять две основные задачи а именно преобразование энергии в любую материю и управление любой материей. В случае создания луча света я управлял фотонами. Учитывая мои нынешние запасы, я могу использовать это плетение лишь пять раз, если не убью его за пять попыток быть беде. Этот заяц-переросток находился на ступени адепта, что на одну выше, чем та, на которой был я. Любой бы в здравом уме сказал, что у меня нет шансов. Однако так просто я не подохну. Не сейчас. Я не стал больше ждать у моря погоды. Вытянул руку вперед и, прицелившись почти мгновенно, создал нужное плетение. Вырвавшийся из моей руки тонкий ослепительный желтый луч света, именуемый в другом мире лазером, вонзился в голову зайца. Подальщик не ожидал подобного, однако слишком рано радовался. На его виске остался лишь след ожога, Мой слабый луч не смог нанести серьезного вреда. Монстр взвыл от боли и встрепенулся, посмотрев на меня взглядом, полным голода и гнева. На всей скорости заяц бросился ко мне, и я не стал медлить. Быстро создав очередное плетение, отправил в полет воздушный кулак. Это было первое плетение в моей жизни, которое я выучил, и оно не раз спасало мне жизнь. Простое, но эффективное. Сжатый воздух ударил заяца, отправив его в полет. Я же с удовольствием пронаблюдал за этой картиной. Мой противник на полной скорости влетел в ствол дерева. Может, он и не сильно пострадал, но я надеялся, что как минимум сломал ему пару ребер. Стараясь не дать врагу прийти в себя, тут же сплел огненный взрыв. Маленький сгусток огня полетел в сторону поднимающегося с земли зайца и прогремел громкий взрыв. Мой противник прерывисто захрипел, его тело покрыли черные пятна ожогов. Однако мне он нужен был, по крайней мере, более-менее целым. Еще надо достать из его трупа нужный ингредиент, ради которого я и охотился на эту тварь. Монстр уже практически встал, однако я не собирался давать ему возможность продолжить бой. Еще один воздушный кулак полетел в его сторону. Сжатый воздух вновь швырнул его в дерево, по которому он сполз вниз и затих, уставившись на меня глазами полными ненависти». Однако, похоже, не мог больше сопротивляться и решил принять свою судьбу. Я прицелился лучом света в глаз падальщика и выстрелил, пронзив его голову. Противник был мертв. Достал нож из кармана и, подойдя ближе, наклонился над его головой. Запах, прямо скажем, отвратительный, но придется потерпеть. С брезгливостью открыл рот мертвеца и вырезал оттуда его язык. Это и был тот самый нужный ингредиент. Об этом зелье многие знают, тем не менее, большинство брезгуют его использовать, но я находился не в том положении, чтобы выбирать. Когда язык был вырезан и спрятан в пространственном кольце, я услышал топот ног. Оглянулся и увидел, как шестилапое нечто приближается ко мне на большой скорости. У нового монстра была широкая уродливая морда, длинные острые, словно кинжалы зубы и тощее продолговатое тело, покрытое каким-то жидким огнем. Хвост этого создания по всей длине украшали костяные наросты, и он постоянно находился в движении. Оценив нового врага по его ауре, я осознал, что нужно спасаться бегством. Шестилапый находился на продвинутой ступени развития. Я ему не противник. И вообще, откуда тут, к мелику, появился такой сильный монстр? Это может стать проблемой. Я прыгнул вверх, активируя артефактные ботинки, и пошел по воздуху. Всем в Оландаре известно, что только начиная со ступени эксперта открывается возможность полноценно использовать плетение левитации. Однако мой дед смог добиться хоть и кратковременного, но все же левитирования на ступени ученика. На самом деле он использовал хитрость. Когда я применяю артефактные ботинки, под подушвой создается воздушная ступенька, которая фиксируется в пространстве. Именно от нее я и отталкиваюсь. Однако не время для объяснений, ведь я поднимался все выше и выше, чтобы скорее сбежать от монстра. Забравшись на достаточно безопасную высоту, огляделся. До земли было метров десять. Мне открывался прекрасный вид на лес. Поляна подо мной была чиста. Вовремя я вырезал язык из поверженного врага. Как и надеялся, шестилапы, решив довольствоваться более простой и, к тому же уже готовой к употреблению пищей, начал пожирать тело зайца. Я с облегчением вздохнул. Дело в том, что воздушная поступь сжигала огромное количество магической энергии за короткий срок. Так что для того, чтобы не упасть, начал снижаться. Но у меня не хватило до самого конца. На высоте трех метров я лишился всей энергии и рухнул на землю. Приземление было не из приятных, но тем не менее я умудрился ничего себе не повредить. Растянувшись на траве, я продолжил лежать, решив дождаться восстановления энергии. Только через два часа, когда почувствовал, что силы начали возвращаться, я медленно встал и внимательно осмотрел себя. Убедившись, что серьезных повреждений я не получил, не считая несколько синяков в на ушибленный бок, тут же побрел в сторону пещеры, которую выбрал местом своего ночлега. По пути к ней мне, слава Мельтосу, не встретилось ни одного монстра. Наконец я добрался до своего убежища. В нем было тепло и сухо, на мой взгляд, главное его достоинство, а еще мне никто не мог помешать. Честно говоря, не терпелось поскорее приступить к созданию зелья для ускорения моего развития на стезе мага. Конечно, оно было одним из самых слабых среди себе подобных. В некоторых случаях вообще могло не сработать. Однако я должен был использовать любой шанс, чтобы скорее прорваться на следующую ступень, и тогда моя проблема будет решена». К сожалению, если не ускорять этот процесс, то с текущей скоростью моего развития потребуется в лучшем случае лет 10, чтобы я достиг такого же без использования зелий. Естественно, мне это не подходило. Пройдя до конца пещеры, я уселся возле плоского уступа, который вскоре станет для меня столом для занятий алхимией. Теперь пришло время достать перегонный куб. Мысленным взором я обратился к пространственному кольцу, и вскоре передо мной появился нужный агрегат. Он представлял собой сосуд цилиндрической формы, из которого выходил стеклянный змеевик, соединяющийся с алхимической колбой. Все материалы, из которых он состоял, были надежно защищены магией. Сначала я аккуратно измельчил язык зайца-падальщика и перемешал его с нужными для зелья травами. Закинул все это в котелок перегонного куба и залил заряженной магией водой. Активировал агрегат простеньким плетением нагрева. Куб начал нагреваться, и спустя 10 минут пришло время змеевика, который начал перегонять жидкость в алхимическую колбу. Еще полчаса, и зелье готово. Я не стал долго ждать и осушил колбу. Мне приходилось слышать, какой эффект оказывает зелье, и когда почувствовал, что меня клонит сон, не удивился. Достал из своего пространственного кольца спальный мешок, разложил его и внимательно осмотрел место будущего ночлега. Не найдя ничего, что бы могло помешать, тяжело вздохнул. Сон был для меня одновременно раем и пыткой. Все-таки решившись залезть в спальный мешок, закрыл дрожащий от стресса веки. Пора погрузиться в мир снов, которых я так боюсь и одновременно с этим жду. Как только мои глаза закрылись, я тут же оказался на живописной поляне. Солнце ярко светило в глаза, а чуть дальше начинался пляж. Волны океана медленно и величаво накатывали на песок и отступали, оставляя белую пену. Рядом с пляжем, почти у самого берега океана, в отдалении от всего остального мира, располагалась небольшая деревенька. Однако сейчас мне было недолюбование природой ведь передо мной стоял человек, которого я уважал больше, чем кого-либо. Мой дед, Волнар Валенштайн, был одет в простую и практичную крестьянскую одежду соломенного цвета. На лице виднелись старческие морщины, а на большом фактурном носе расположились очки в роговой оправе с толстыми стеклянными линзами. Я не мог отвести от него взгляд. Мне хотелось окликнуть его и сказать, как мне не хватает его, брата и сестры. Однако я не мог сказать ни слова, ведь хоть и чувствовал все, что происходило в этом теле, к сожалению, им не управлял. К слову, сейчас я находился в теле себя, когда мне было 6 лет. В то время я был низеньким, худеньким мальчиком, гораздо более мелким, чем мои сверстники. Волосы были непослушными и вечно торчали в разные стороны. Но самое главное отличие меня прошлого от нынешнего – это то, что на моем детском лице была беззаботная улыбка человека, который никогда не знал горя и печали. «Ирос, ты тренировал сегодня свое начальное магическое искусство?» строго задал вопрос дед, прищурив уголок глаза. «Конечно, деда. Я же стану самым величайшим магом из всех. Мне нельзя пропускать тренировки?» наивно ответил шестилетний я. «Ирос, амбиции – это, конечно, хорошо». Но не будь настолько самоуверенным. Ты еще очень далек от выполнения своей мечты», — пожурил меня дед. В ответ шестилетний я лишь наивно улыбнулся. «Ирос, скажи мне, что ты знаешь о ступенях?» — спросил дед, прищурившись. «Чем выше ступень, тем маг могущественнее. Уверенно, как будто бы сказав что-то выдающееся, заявил я». «Правильно. Итак...» 13 ступеней, которые я сейчас тебе перечислю в правильном порядке. Начинающий, ученик, адепт, продвинутый, духовный, мастер, эксперт, магистр, повелитель, владыка, бессмертный, истинный и первобытный. «Я точно стану первобытным!» – вдруг возбужденно проговорил я. А дедушка лишь звонко рассмеялся. «Нет, раз Во всем этом мире за всю историю было всего лишь 10 первобытных. Никто не смог повторить их успех, — объяснил дед. Но в любом случае давай поговорим о них позже. Сейчас мы обсудим более важную тему. Ирос, что ты знаешь о магической энергии? Ну, я знаю, что магическая энергия находится вокруг нас, и маг должен ее поглощать, чтобы развиваться, — ответил я чуть погодя. Все правильно. Магическая энергия находится вокруг нас, она везде, в любом месте Аландара, В воздухе, в воде, в земле. Однако где-то ее больше, где-то меньше. Чтобы развиваться на пути к могуществу, нужно постоянно собирать магическую энергию в свое средоточение. «Ирос, ты знаешь, что это такое?» «Нет, не знаю», – с печали в голосе признался я. «Средоточие». Это место в середине груди, где хранится сжатая, поглощенная магическая энергия. Ты должен будешь научиться собирать энергию, существующую вокруг тебя, и хранить ее в средоточии. Это одна из краеугольных граней развития магов». Дед хотел еще что-то сказать, однако наш разговор прервали. «Дедушка, хватит уже мучить Ира со своей магией. Пусть братец отдохнет и поиграет с друзьями». Укоризненно произнесла моя сестра, подойдя ближе к нам. Она выглядела в точности, как тогда. Высокая, стройная, с темными волосами, заплетенными в хвост. У нее были алые губы, густые черные брови, изящный носик и румяные щеки. Моя сестра была невероятно привлекательной девушкой, и с этим мало кто мог поспорить. «И раз сам хочет учиться магии, я его не заставляю», — возмутился дед. Однако Эмилин насупила свой носик и заявила, «Ирос должен проводить больше времени со сверстниками. Магии он еще успеет научиться». «Ладно, Эмилин, пусть идет играть с друзьями», сдался дед, глубоко вздохнув. Добившись своего, Эмилин улыбнулась мне, от чего мое сердце затрепетало. Как же сильно мне не хватало ее улыбки в последнее время. «Сестра, что же с тобой сделали эти ублюдки? Куда увезли?» Где же ты сейчас и все ли с тобой в порядке? Я не знаю ответов на эти вопросы. Однако я точно осознаю, что обязательно найду тебя и брата. Ну и еще кое в чем клянусь. Те, кто забрали у меня семью, сильно пожалеют, что родились на свет.